Там, наверху, я осознал, что наша планета не вечна. Она хрупкая. Для многих это не очевидно. Сложно принять, что люди воюют друг с другом здесь, на Земле, вместо того, чтобы сблизиться и вместе жить на этой планете. В темноте космоса мы все уязвимы. Алан Шепард Глава вторая. Вселенная. Богатая и живая Вселенная Mass Effect была продумана задолго до начала этапа производства, чтобы стать для любителей научной фантастики и космической оперы с той же правдоподобной, сколь и захватывающей. Почти всю информацию, а также множество забавных историй и интересных деталей можно найти во всеобъемлющем Галактическом кодексе, представленном в каждом эпизоде. Он доступен в меню и охватывает абсолютно все темы Вселенной. История, культура и биология различных рас, технологии, политическая организация. Наиболее важные записи сопровождаются голосом рассказчика, поэтому было бы излишним дублировать здесь то же самое. Тем не менее, важно вернуться к основам, чтобы иметь представление о необходимых для понимания темах и сюжетах, которые будут рассмотрены в следующих главах. И потом, всегда приятно вспомнить, что Элкоры поставили Гамлета, чтобы предложить зрителям спектакль продолжительностью более 14 часов. Если вы мечтаете узнать больше, следующие слова смогут вас просветить. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте начнем с эволюции человечества после первых миссий на Красную планету. Цель — Марс. Лишь после десятилетий роботизированных исследований на Марсе в 21 веке начинают образовываться человеческие колонии. Первая из них, город Лоуэлл, основана в 2103 году Европейским космическим агентством. На протяжении многих лет ходили слухи о регионе на южном полюсе планеты, Земле Прометея. Этот район, отмеченный магнитными и гравитационными возмущениями, называют «марсианским бермудским треугольником». Загадка была раскрыта только в 2148 году, когда в районе кратера Десеада были обнаружены руины древней цивилизации, а точнее, наблюдательная база, на которой находилось ядро, ставшее источником аномалий. Ещё более удивительно, что это гравитационное ядро, все еще находящееся в рабочем состоянии, находилось там более 50 тысяч лет. Его действие основано на контроле массы, что нарушает все известные до сих пор законы физики. Ударная волна. Это открытие становится, пожалуй, самым важным в истории человечества, которое с этих пор переходит в новую эру. Исследования показывают, что Аванпост на самом деле является наблюдательной биологической станцией, построенной во времена первых Homo sapiens. Есть все основания полагать, что инопланетная цивилизация протеан изучила эволюцию человечества, возможно, она даже взаимодействовала с ним, и встречи, добровольные или нет, с учеными протеанами породили различные легенды, которые со временем были искажены. Последствия потрясают устои, и религии кое-как пытаются расставить все по местам, чтобы не остаться за бортом. Люди более двух столетий надеялись найти доказательства существования внеземной жизни. Можно было ожидать, что они готовы спокойно принять эту информацию, но ничуть не бывало. Люди и правительства оказались необычайно впечатлены, как будто весь мир вступил в новую эпоху просвещения. Однако случилось другое открытие с поистине неслыханными научными последствиями, которое, в конце концов, отправит человечество в погоню за звездами. Нулевой элемент. Благодаря протеанским руинам был обнаружен исключительно редкий материал, обладающий впечатляющими свойствами. Нулевой элемент, или попросту НЭ, образуется, когда твердое вещество вступает в контакт с энергией, выделяемой звездой, в процессе ее превращения в сверхновую. При воздействии положительного электрического заряда НЭ выделяет темную энергию, позволяет увеличить массу предмета. И наоборот, отрицательный заряд позволяет уменьшить ее. Этот эффект широко известен как эффект массы. Беспрецедентный научный прогресс открывает путь к перемещениям на сверхсветовых скоростях, тому, что ученые раньше считали невозможным, если, конечно, не нарушать законы природы. Но чудеса протеанских руин на этом не заканчиваются, и лучше еще впереди. Ретранслятор Харон Перевод данных, найденных на Марсе, открывает местонахождение огромного объекта, вращающегося вокруг Харона, спутника Плутона. Артефакт до обнаружения полностью покрытый льдом на самом деле представляет собой транспортную систему, превосходящую все, что может представить человеческая наука. Он позволяет создавать коридор или кротовую нору, в котором нет массы между двумя фиксированными точками Вселенной. Это делает возможным мгновенное путешествие, которое иначе даже при перемещении со сверхсветовой скоростью заняло бы несколько веков. Конструкция длиной около 15 километров называется ретранслятором массы и функционирует благодаря огромному ядру из чистого нулевого элемента. Погоня за звездами. Осознав, что поставлено на карту, правительства, наконец, преодолевают свои разногласия и формируют в 2152 году альянс систем. Со времени обнаружения руин на Марсе человеческому обществу потребовалось всего 4 года, чтобы запустить глубокую реорганизацию, подготовившую его к важной роли в Млечном Пути. Поскольку все догадываются, что по ту сторону ретранслятора Харон должны существовать другие цивилизации, встреча с одной из них — лишь вопрос времени. Пока контакт не установлен, начинаются исследования по ту сторону Харона. Из-за того, что отправленные зонды не имеют достаточной энергии, чтобы послать сигнал обратно, туда оперативно отправляется отряд под командованием контр-адмирала Джона Грисома, провозглашенного одним из величайших героев в истории человечества. Грисом и его команда проходят через ретранслятор и преодолевают 36 световых лет. Они обнаруживают существование сети подобных устройств, охватывающей всю галактику. Альянс начинает колонизировать другие планеты. Сначала цветущая планета Диметра, расположенная за пределами Солнечной системы, но достижимая благодаря простому путешествию на сверхсветовой скорости. Затем идут Терра Нова, Иденпрайм и Шанси. Последняя станет ареной жестокой битвы с первой внеземной цивилизацией, встреченной человечеством. Война первого контакта в своем высокомерии человек часто совершает непоправимые ошибки. Однако не было злого умысла или желания доказать свое превосходство во время инцидента, который в 2157 году вызвал первые столкновение с другой расой. Виной тому ничто иное, как невежество в сочетании с любопытством. Активируя ретранслятор Шанси Тета, экспедиция не подозревала, что нарушает один из самых важных законов галактики. на другом конце коридора созданного ретранслятором воинственные инопланетяне открывают огонь по кораблям альянса одному из них удается сбежать и он снова проходит через ретранслятор чтобы укрыться на шанси но уже слишком поздно загадочные пришельцы последовали за ним затем начинается осада шанси и до сегодняшнего дня она остается единственной человеческой колонией которая была оккупирована инопланетными силами Этот первый контакт, мягко говоря, жестокий и неожиданный, заставляет Альянс испытать страх, но, тем не менее, он не отступает. Контр-адмирал Грисом набирает лучших людей для ведения войны, и среди них оказывается особенно многообещающий молодой офицер по имени Дэвид Андерсон. Начинается война первого контакта, ставшая результатом обоюдного недопонимания. Конфликт заканчивается так же внезапно, как и начался. Инопланетянам-турианцам, напавшим на Шанси, было приказано прекратить столкновение и начать диалог. Они подчиняются высшему органу совету, вооруженным крылом которого оказывается их народ. Во Вселенной Мас-Эффект исполнительный комитет межрасового негосударственного альянса. В него входят представители каждой из достаточно развитых для межзвездных путешествий рас Млечного пути, в том числе турианцы. Вместо продолжения конфликта людям объясняют, почему они подверглись нападению, и предлагают принять правила пространства цитадели. Аленс узнает, что для всеобщей безопасности категорически запрещено активировать отключенные ретрансляторы, такие как Шанси Тета. Ретрансляторы делятся на два типа. Вторичные позволяют перемещаться на несколько сотен световых лет в любом направлении, при условии, что другой ретранслятор находится в пределах их досягаемости, в то время как первичные ретрансляторы имеют между собой более тесную связь. Они работают только парами, но могут мгновенно переместить корабль на несколько тысяч световых лет. Галактический закон запрещает активировать отключенный ретранслятор, чей близнец пока не обнаружен. Ведь ни один архив протеан не позволил установить точное расположение всех ретрансляторов, и они могут быть повторно активированы только в случае, если их точка прибытия уже была установлена во время предыдущих исследований. Эта директива была разработана во избежание любого риска активации ретранслятора, открывающего путь жестокой и воинственной расе, которая поставит под угрозу безопасность пространства Цитаделя. Так произошло несколько веков назад во время обнаружения цивилизации Рахни. Люди снова получают много пищи для размышлений. Конечно, с момента обнаружения протеанских руин они знали, что, возможно, существуют и другие развитые цивилизации, затерянные среди звезд. Но теперь им нужно противостоять организации, объединяющей множество различных рас по всему Млечному Пути. Это новый урок смирения, поскольку человечество сталкивается с реальным доказательством, что оно далеко не самый развитый вид. Нужно это принять, извлечь уроки, стать лучше и, прежде всего, попытаться интегрироваться. Для этого нужно познакомиться с различными цивилизациями, населяющими остальную часть галактики, и научиться уважать силу Совета Цитадели. Цитадель. Трудно описать, что испытывает тот, кто впервые знакомится с Цитаделью. Эта космическая станция — резиденция Совета, настолько величественна, что трудно представить, что она была когда-то построена расой, сопоставимой с населяющими ее сегодня. Ее постройка приписывается протеанам, хотя ничто не позволяет заявить об этом официально. Цитадель состоит из пяти гигантских рукавов, называемых «жилыми секторами», которые могут закрываться, создавая абсолютно неприступный блок. На территории цитадели находятся представители расы-хранителей. Эти странные существа уже населяли станцию, когда ее обнаружили. Как и следует из их названия, они следят за надлежащим функционированием станции. Их работа чрезвычайно полезна, ведь даже по прошествию времени цитадель скрывает свои секреты. Это политическая, экономическая и военная столица пространства цитадели, термин, обозначающий все территории, находящиеся в ведении Совета. Большинство раз проживающих на цитадели, имеют там свое посольство. Цитадель является домом для почти 15 миллионов жителей всех рас, признающих власть Совета Цитадели, что дарит станции необыкновенное смешение культур. Триумвират. Совет Цитадели — это альянс первых трех рас, обнаруживших Цитадель — Азари, Турианцев и саларианцев. На самом деле, первые три расы, обнаружившие цитадель, это Азари, Соларианцы и Волосы. Турианцы подоспели позже. Волосы не занимают место в Совете, несмотря на развитую экономику, но не очень развитую науку и военное дело по сравнению с другими расами. Поэтому правильнее говорить, что место в Совете занимают наиболее развитые и влиятельные в галактике расы. Советник от каждого из этих трех народов назначается в Совет, заседающий в башне Президиума на центральном кольце цитадели. Члены Совета представляют высшую политическую власть в пространстве цитадели. Азари — первая цивилизация, обнаружившая цитадель после исчезновения Протеан. Согласно нашему календарю, в 580 году до нашей эры. Другими словами, это одна из самых развитых рас в этой галактике, которая наиболее естественно сочетает в себе технологии и мудрость. Их родная планета Тессия считается одной из самых спокойных в галактике, образец демократии, мира и гармонии. Это бесполая раса, но по нашим стандартам внешне они явно являются женщинами. Их синяя кожа и полугибкие волнистые кожные или хрящевые наросты на затылке — вот что больше всего отличает их от людей. Кожа Азари не только синяя, цвет варьируется от нежно-розового до фиолетового оттенка. Они могут иметь детей с представителями любых других рас благодаря уникальному способу размножения, который соединяет разумы обоих партнеров, поскольку азари прекрасно владеют своими нервными импульсами. Однако физиологически родится все равно Азаре, никаких скрещиваний, кроме как на уровне ДНК. С момента обнаружения других рас, внутрирасовое размножение двух Азари приветствуется все меньше. Недостаток генетического разнообразия осуждается, и чистокровность является одним из самых сильных оскорблений в адрес Азари. Восприятие Азари — это похоже на инцест у человеческой расы. Также, по мнению самих Азари, Ордат Якши рождаются именно от чистокровного брата. Еще один повод в пользу версии инцеста. Следует отметить, что некоторые азари имеют генетический дефект, который препятствует процессу размножения и считаются крайне опасными существами. Любая попытка спаривания разрушает нервную систему их партнеров, приводя их к смерти или вводя их в постоянное вегетативное состояние. Азари, подверженные этому синдрому, называются Ардат якши демоны ночных ветров на древнем диалекте азари. Ардат якши упоминаются во многих мифах азари как богини разрушения. В Совете Азари играют роль дипломатов, но, тем не менее, их вооруженные силы довольно грозные. Они также известны своей элегантностью и стремлением к миру, а не конфликту. Кстати, Азари сыграли важную роль в окончании войны Первого контакта, выступив за то, чтобы дать человечеству место в пространстве цитадели. Затем пришли Соларианцы, расы-амфибий с планеты Суркеш. Они обнаружили цитадель всего через 60 лет после Азаря. Последние пригласили присоединиться к ним, чтобы избежать конфликта из-за контроля над станцией. Спустя 20 лет был сформирован Совет. Будучи очень умными и способными к сбору информации, они в первую очередь ответственны за разведку и часто шпионаж. Соларианцы — очень умная раса. Из-за быстрого обмена веществ и строения мозга они обрабатывают большие объемы информации и запоминают почти все. Поэтому соларианцев принято считать не только шпионами и разведчиками, но и первоклассными учеными. В отличие от тех же азари, которые своими технологиями обязаны протеанам, те помогли развитию азари назаре этой расы, саларианцы до всего дошли сами. У саларианцев очень быстрый обмен веществ, поэтому им часто кажется, что другие расы движутся в замедленном режиме. В глазах других соларянцы всегда выглядят нетерпеливыми и гиперактивными. Кроме того, им достаточно только одного часа сна за ночь. Их способность мыслить и действовать с невероятной быстротой нейтрализуется тем фактом, что метаболизм дает им очень низкую продолжительность жизни по сравнению с другими расами совета, в среднем около 40 лет. Они также превосходные ученые и часто обладают склонностью к любопытству ко всему, что связано с технологиями. Мужские особи составляют 90% популяции, поэтому женские особи чрезвычайно важны в их обществе и играют роль Далатрес, матриархов клана. Это выбор самих саларианцев, обусловленный их социальными нормами. Из оплодотворенных яиц вылупляются женские особи, из неоплодотворенных — мужские. Сексуального влечения как такового у них нет. Любые браки и отношения у саларианцев — это скорее политически обоснованные решения, чем любовное. Саларианцы, будучи относительно сдержанными и обладающими легким характером, как правило, очень ценятся галактическим сообществом. Однако среди галактического сообщества также есть мнение, что Соларианцы умелые манипуляторы, поэтому многие относятся к ним с подозрением и настороженностью. Наконец, почти 1200 лет назад к Совету присоединилась турианская иерархия. Турианцы — гордые существа, как правило, немного выше людей. Своими чертами они смутно напоминают хищных птиц. Именно они первыми познакомились с человеческим видом, сразу прибегнув к насилию. Раны войны первого контакта не зажили, и турианцы по-прежнему относятся к людям с подозрением, хотя к нему примешивается определенная доля уважения. В конце концов, эта неизвестная и, казалось бы, низшая цивилизация смело противостояла разрушительному натиску их армии величайшей ударной силе совета. Низшая только в понимании турианцев. Технологически человечество и турианцы в Mass-Effect находятся примерно на одном уровне. Турианцы — народ, который чтит честь и дисциплину превыше всего, так же, как и самопознание. Таким образом, индивиду, у которого нет огромных амбиций, но который хорошо выполняет свою функцию, всегда будут уважать больше, чем того, кто стремится к должности, не имея для нее навыков. Также у турианцев не приветствуется своящество. В турианском обществе больше осудят того, кто продвинул неумелого подчиненного по службе, чем самого подчиненного. Интересы группы также всегда стоят выше личных потребностей, что делает турианское общество особенно строгим и дисциплинированным. Отношения между турианцами и человечеством были напряженными в годы после войны Первого контакта, но у них появляется все больше и больше поводов для сотрудничества. Об этом свидетельствует и строительство КК «Нормандия», космического корабля «Альянса», прототипа абсолютно нового фрегата. Многие завидуют власти Триумвирата и обвиняют турианцев, саларианцев и азари в том, что иногда они ставят интересы своих народов выше других. И все же советники обычно принимают решения, которые прежде всего служат всеобщим интересам и пытаются быть дальновидными. Что не мешает им допускать ошибки, а иногда и погружаться в политические противоречия, которые делают их слепыми или просто бессильными перед лицом настоящих проблем. Однако, осознавая эти ограничения, Совет создал особый статус спектра для лучших агентов из различных рас под его властью, с тем, чтобы быстро и эффективно решать деликатные вопросы, прежде чем они выйдут из-под контроля. Другие расы — пространство Цитадели. Среди рас, не входящих в Совет, но имеющих посольство на Цитадели, присутствуют волосы — маленькие, коренастые и невзрачные на первый взгляд. Они происходят с планеты с атмосферой, насыщенной аммиаком. Это требует от них постоянного ношения герметичного костюма и системы фильтрации воздуха, как только они покидают Ируну, свою родную планету. Волосы компенсируют недостаток способностей для самозащиты, став незаменимыми в экономических делах. В частности, они поддерживают тесные связи с турианцами, которые со своей стороны не имеют коммерческой жилки. В обмен на эту финансовую поддержку турианцы предоставляют им военную защиту. Волосы делят посольство с элкорами, уроженцами Декуны, планеты с очень сильной гравитацией. Они высокого роста, толстокожие на вид, передвигаются на четырех конечностях для большей устойчивости. В глазах других рас элкоры кажутся очень медленными, еще более медленными с точки зрения саларианцев. Их голоса и речь дают понять, что они происходят с планеты, где тяжесть гравитации определяет медленный темп всех действий и жестов. На самом деле, они не очень полезны на поле битвы и в случае столкновений используют виртуальный интеллект, богатый стратегиями, разработанными их предками в течение десятилетий. Одна из наиболее заметных особенностей элкоров — это необходимость объяснять тон высказывания, прежде чем его произнести. В самом деле, их голосовая структура не позволяет им выражать изменения интонации, и поэтому они должны постоянно сообщать, является ли их высказывание ироничным, выражающим недоверие, угрожающим или каким-либо иным. Их настоящий язык основан на запахах, феромонах и на почти незаметных для представителей других рас микродвижениях тела и, кажется, обладает такой точностью, которая вызвала бы зависть у всех других рас, но, очевидно, не поддается подражанию. Как отмечалось ранее, их особая манера выражения на стандартном языке привела к необычайно смелой адаптации Гамлета. В 2185 году пьеса имела большой успех на «Цитаделе». В одном объявлении даже говорится, что мы на самом деле ничего не знаем о Шекспире, если не слышали его трудов в переложении Элкора. Это отсылка к земному фильму «Звездный путь 6. Неоткрытая страна», в котором один персонаж утверждает, что невозможно по-настоящему узнать Шекспира, пока не прочитаешь его в Клингонском оригинале. Ханары, возможно, являются самой странной расой в пространстве «Цитадели». Своим внешним видом они напоминают длинную медузу щупальцами, которая левитируют в нескольких сантиметрах над землей благодаря полю эффекта массы. Их оригинальный способ общения основан на биолюминесенции, они известны своей чрезвычайной вежливостью и точностью речи на общем языке. Ложь и ирония — понятие, которое им трудно понять, что может усложнить некоторые разговоры. Они поклоняются протеанам, которых называют «вдохновителями», И это действительно одна из немногих причин, которые могут заставить Ханара привлечь к себе внимание на публике, когда у него появляется желание проповедовать свою религию. Забавный факт. Одним из вымышленных героев Ханаров является спектр Бласта из одноименной серии фильмов. Коммерчески успешные фильмы, оцененные критиками, такие как «Бласт. Жалище и Медуза», пользовались большим успехом на Цитадели. В трейлере к одному из этих блокбастеров герой идеально описан следующим образом — по любовнице в каждом порту, по пистолету в каждом щупальце. Немного в стороне от галактического сообщества расположились дрелы. Это рептилоидная раса с чешуйчатой кожей и глубокими черными глазами. Их родная планета, Рахана, стала необитаемой примерно в 2060 году. Дреллы рано добились развития индустриализации и не смогли предвидеть ее катастрофического воздействия на окружающую среду. Земли перестали быть плодородными, а океаны стали слишком загрязненными, чтобы там оставалась жизнь. Планета, где обитали бесчисленные виды насекомых и рептилий, погибла с пугающей скоростью. Эта экологическая катастрофа вызвала бы смерть приблизительно 11 миллиардов дреллов. Именно тогда вмешались ханары и спасли примерно 375 тысяч дреллов, доставив их на свою планету Кахье, преимущественно океаническую. Тогда между двумя народами сложились почти симбиотические отношения, и дрелы занялись физическими задачами, которые не могли выполнить их спасители. Другие расы считают эти отношения даже рабскими. Дрелы выполняют многие поручения ханар, например, заказные убийства. При этом Дрелы действительно глубоко интегрированы в общество ханар. Иногда дреллам даже позволено узнать духовное имя своего ханара. У ханар есть два имени — публичное и духовное, которые используется для самых близких. Сами же Дрелы не считают отношения с ханарами рабскими. Этот социополитический союз между двумя расами носит название договора. Статус дрелов в пространстве Цитадели немного особенный. У них нет посольства на Цитадели, поскольку их число настолько мало, что они сами по себе не образуют настоящего общества. Но все же, будучи жителями Кахье, они представлены через ханаров. Расы вне Совета Когда саларианцы обнаружили кроганов, те кое-как пытались пережить ядерную зиму, которые привели их действия на родной планете Тучанки. Для людей они выглядят как доисторические рептилии, которые развились до такой степени, что научились использовать оружие массового уничтожения. Горб на спине позволяет им хранить воду и питательные вещества, поэтому они могут долгое время выживать в суровых условиях. Саларианцы научили их технологии ретрансляции массы, а затем кроганы использовались как армия уничтожения в войне против Рахни. Высокоразвитая насекомоподобная раса рахни, владеющая технологией космических путешествий, была обнаружена после использования ретранслятора, ведущего в неизвестную ранее систему. После этого инцидента закон об активации новых ретрансляторов стал намного строже. Рахни оказались особенно агрессивными, и стало очевидно, что дипломатическое решение конфликта невозможно. Однако некоторые сегодня считают, что ими тем или иным образом манипулировали неизвестные существа. Как бы то ни было, к концу войны кроганы, кажется, уничтожили их всех. После этой победы воинственный народ испытал настоящий демографический взрыв и силой начал заселять многие звездные системы. Это восстание кроганов было чрезвычайно жестоким, вследствие чего Совету пришлось подумать о радикальных мерах. В конце концов, турианцы использовали разработанное саларианцами биологическое оружие, называемое генофагом. Это изменение в репродуктивной системе кроганов ограничивает число успешных родов до одних на тысячу. В связи с этим генофак почти сразу же положил конец восстанию, но все еще угрожает этому народу вымиранием. Поскольку кроганы, как правило, очень плохие ученые и их воинственный инстинкт сильнее, чем остальные, лишь немногие из них пытаются найти решение проблемы. Они довольствуются жизнью в качестве охранников или наемников, отправляясь туда, где будет возможность сражаться. Учитывая их невероятную силу и способность к восстановлению, они идеально подходят для таких видов деятельности. Они не уважают ни одну расу пространства цитадели, но особенную неприязнь питают к турианцам. Равно как и к саларианцам, изобретателям генофага. Как и кроганы, батарианцы в прошлом имели посольство на цитадели. Кроганское посольство было закрыто после их восстания более тысячи лет назад. Закрытие батарианского посольства произошло совсем недавно и стало результатом экспансии человечества по Млечному пути. Телосложением батарианцы очень похожи на своих человеческих соперников, но их черепа длиннее и они особенно выделяются двумя парами глаз. К 2160 году Альянс начал активно колонизировать скелианский предел, область, которую батарианцы занимали десятилетиями. Батарианцы скорее только осваивали эту область, нежели полноценно занимали. Десять лет спустя батарянцы попросили Совет ввести защитные меры, чтобы территории предела были сохранены за ними. Столкнувшись с отказом Совета, батарянская гегемония разорвала с ними связи и закрыла свое посольство на цитадели. В последующие годы батарянцы финансировали многочисленные нападения на человеческие колонии, в частности, страшный скеллианский блиц на Элизиуме. Отношения между двумя расами остаются крайне напряженными. Многие батарианцы поселяются в системах терминус, неконтролируемых Советом Цитадели. Именно здесь наиболее вероятно встретить ворка, примитивную и очень агрессивную расу, чья внешность отражает их поведение. Костные выпуклости образуют корону из шипов на задней части черепа, их глаза красные, у них нет губ, из-за чего острые зубы остаются видны все время. Печальная особенность ворка заключается в том, что продолжительность их жизни составляет всего около 20 лет. Зато они обладают невероятными адаптивными способностями, которые позволяют им приспосабливаться к любой среде. Их костная масса может увеличиться, если гравитация высока. Их кожа затвердевает при жестоком нападении, и они могут выжить без защиты в окружающей среде, которая может убить любые другие развитые расы. Низкая продолжительность жизни не побуждает их заниматься обучением, совсем наоборот, а агрессивный характер часто заставляет идти по пути наемничества или преступности. Из всех развитых рас наименее вероятно встретить Ягов, независимо от системы. Они были обнаружены Советом в 2125 году, и попытки их интеграции в галактическое сообщество были быстро прекращены. Яги родом с планеты Парнак, они массивны и даже более агрессивны, чем Ворка. Ягов отличает скорее не агрессия, а жажда власти. Любое неподчинение им с точки зрения Ягов неприемлемо. Их лицо выражает только агрессию и жестокость, а угрожающие острые зубы не внушают доверия. Эволюция не ослабила их хищных инстинктов, а их потребность в контроле над другими исключала любую возможность переговоров. В то же время яги наделены особой наблюдательностью, поскольку четыре пары глаз предотвращают любую возможность им лгать или скрывать от них эмоции. Поэтому другие расы избегают их планету, и ни один як не проявляет ни малейшего интереса к делам галактического сообщества. По крайней мере, в открытую. Уровень развития на Парнаке находится примерно на уровне развития человечества в двадцатом веке. Мигрирующий флот и синтетики. Еще три столетия назад кварианцы жили на своей родной планете Раннох. Их система верований основана на уважении мудрости предков, которым они поклонялись. Кварианцы поставили технологические знания на службу религия, разработав виртуальный интеллект, в котором хранится память и личность предков. Таким образом, их копии были сохранены и доступны из любого места благодаря экстранету. Экстранет — система, позволяющая установить связь между разными концами галактики с помощью сети буев, некоторые из которых установлены вблизи ретрансляторов массы для ускорения передачи данных. Способность общаться со своими предками казалась кварианцам сравнимой с бессмертием, но это были просто бездушные компьютерные данные. Желание оживить предков стимулировало исследование в области искусственного интеллекта. Кварианцы высказывали предположение, что разум можно свести к простой математической формуле, и ради этой цели они создали гетов. Эти синтетические существа использовались в качестве рабочей силы для выполнения повседневных задач, что на некоторое время облегчило жизнь их хозяевам. Кварианцы не ожидали, что у гетов зародится свобода мысли. Не осознавая того, они наделили искусственный интеллект истинным сознанием. Тогда кварианцы поступили опрометчиво. Они попытались истребить гетов, пока ситуация не вышла из-под контроля. Синтетики не сдались и стали вести беспощадную борьбу со своими создателями. В ответ на попытку уничтожения гетты стерли все данные о предках Кварианцев и в итоге изгнали тех с родной планеты. Совет Цитадели вел еще более строгие законы в отношении развития искусственного интеллекта. С тех пор Кварианцев в основном воспринимают с презрением, как будто дети несут ответственность за ошибки своих отцов. Впрочем, некоторые представители Кварианского флота считают, что их изгнание — справедливое наказание за поклонение фальшивым идолам. После их побега с Раноха геты исчезли за Вуалью Персея, гигантской непрозрачной газовой туманностью на внешнем краю галактики, на границе исследуемых территорий. Их отступление в неизвестность сохраняло угрозу нападения на пространство цитадели в течение следующих трех столетий. Кварианцы могли бы отправиться на поиски новой обитаемой планеты, но стыд и чувство вины, не говоря уже о гневе других рас, превалировали над всем остальным. На самом деле, акварианцы все это время искали новые миры для колонизации. Проблема была в физиологии акварианцев, схожей с турианской, в основе которой лежат дегстроаминокислоты. Планет с жизнью, основанной на дегстро-белках, в галактике очень мало, и почти все они заняты турианцами. Плюс Совет Цитадели не приемлет, если колонизация какой-либо планеты происходит без их ведома. С тех пор Кварианский мигрирующий флот, который включает 17 миллионов особей вида на более чем 50 тысячах кораблей, бороздит галактику, сея недоверие и смуту среди населения тех областей, которые он проходит для пополнения запасов. После многовекового существования на кораблях у Кварианцев резко ухудшилась иммунная система, что вынудило их постоянно жить в специальных защитных костюмах. Таким образом, очень немногие могут похвастаться, что знают, как кварианцы выглядят под затемненной маской. Снимают они ее только в самые уединенные моменты — в безопасной среде, чтобы не заразиться болезнями. Место человечества на галактической арене. Человечество, мягко говоря, вызывает дискуссии среди всех народов пространства Цитадели. Ни одна раса еще не проявляла столько инициативы и готовности к интеграции, чтобы получить вес в расстановке сил. И в результате в 2165 году в Президиуме Цитадели было открыто человеческое посольство. Некоторые народы, такие как Волосы, веками ждали, пока им будет оказана подобная честь. Но человечество, несмотря на все его недостатки, все же заставило пересмотреть к нему отношения и стало участвовать в борьбе за власть на галактической арене. Чтобы соблюсти правила, люди, в частности, переименовывают светило своей родной солнечной системы в Делиус, а спутник Земли — в Селену, подобно греческим божествам. Речь идет о французской локализации игры. В оригинальной английской версии солнце, сан, переименовано в сол, а луна — мун, в луна, в честь древнеримских божеств. В русской локализации названия этих небесных объектов оставлены без изменений — солнце и луна. Что больше всего привлекает галактическое сообщество и интересует совет, так это, вероятно, способность людей приспосабливаться и невероятная разносторонность, которой не хватает большинству других рас. В то же время в глазах других это делает их крайне опасными. Однако, учитывая человеческую природу, расизм остается серьезной проблемой. И если дискриминация между разными этническими группами Альянса систем, по-видимому, прекратилась, то ксенофобия распространилась на другие расы пространства Цитадели. Значительное число людей считают, что пришельцы вставляют им палки в колеса, мешая реализовать их истинный потенциал. Это чувство недоверия к другим народам, конечно, им не свойственно, но его поддерживают большие группы, такие как партия Терафирма. Основанная людьми, желающими защитить интересы человечества после жестокой войны Первого контакта, партия постепенно скатилась к расизму и нетерпимости. Находящаяся некоторое время в стороне организация Цербер также олицетворяет это желание поставить человеческий вид выше всех других, независимо от средств. Цели этой организации кажутся такими же призрачными, как и человек, который ее возглавляет, а ее агенты — в основном опасные преступники, убивающие без колебаний. Однако Альянс делает все возможное, чтобы дистанцироваться от этих групп, разжигающих ненависть и портящих отношения с другими расами. В 2183 году, через 18 лет после открытия человеческого посольства, был сделан еще один шаг. Первый человек, капитан Шепард, получил статус «Спектра». Спектры. Спектры — специальные агенты, выступающие в роли призрачной руки Совета. Этой роли не обучают, их выбирают. Избранные являются одними из самых выдающихся представителей своих рас. Они доказали, что обладают исключительными способностями в разных областях. Они пользуются широкими полномочиями, поскольку действуют вне любой юрисдикции. В галактике, где тысячи планет заселены сотнями миллиардов индивидов, существуют проблемы, требующие быстрого решения, которые бюрократия может опасно тормозить. Когда спектр куда-либо прибывает, это означает, что ситуация стала серьезной. но это также признак того, что она будет быстро урегулирована героическим или отступническим путем. Во многих отношениях спектры похожи на некоторых вымышленных человеческих героев, которые тайно работают на правительство, пользуясь лицензией на убийство. Они неофициально действуют даже в системах терминус, находящихся вне законов Совета. Системы терминус Далеко не вся галактика подчиняется власти Совета. Системы терминус являются зоной беззакония, куда стекаются мелкие военачальники, преступные группировки, контрабандисты и вообще все, кому есть от чего бежать. Некоторые наслаждаются пребыванием в этой зоне свободы вне юрисдикции Совета, но всем следует помнить, что эта свобода — синоним жестокости и верховенства силы. Станция Омега, построенная в центре огромного астероида, одно из самых посещаемых мест в системах терминус. это дом для еще большего количества раз чем цитадель и в определенной степени она является ее темным отражением здесь находятся все изгои воры мошенники но также и те у кого не было возможности вести достойную жизнь в другом месте даже на омеге есть хорошие люди но в разгар непрекращающихся бандитских войн их безопасность невозможно обеспечить борьба за власть между бандами наемников затмения синие светила и кровавая стая кажется бесконечной Наука и технология. Несмотря на все, что их разделяет, разные цивилизации галактики по большей части имеют важную общую черту. Их технологии основаны на одних и тех же фундаментальных принципах, как правило, открытых благодаря протеанским руинам или артефактам. Таким образом, все развитые цивилизации в той или иной степени используют нулевой элемент и контролируют им эффект массы. Все свойства НЭ еще не открыты, исследования проводятся сообща. Например, наука об управлении ретрансляторами массы все еще остается загадкой, как и некоторые функции цитадели. Однако применение технологий, основанных на нулевом элементе, затрагивает практически все аспекты жизни. Боеприпасы для автоматического оружия, как правило, представляют собой небольшие снаряды размером не больше булавочной головки. Но после запуска и увеличения массы они наносят значительный урон. Большинство путешественников снаряжены инструментронами. универсальными устройствами, которые можно взять с собой куда угодно и которые иногда выглядят как голограмма. Инструментроны — это настоящие маленькие производственные цеха, способные изготавливать небольшие предметы из материалов многократного применения, чтобы на месте создавать новое оборудование для солдат. Из них также можно сделать оружие ближнего боя, например, создав лезвие. Они могут помочь взломать системы и, как и любой ноутбук, имеют встроенный универсальный переводчик для облегчения переговоров между представителями разных рас. Межсистемная коммуникация также использует эффект массы, поскольку рядом с каждым ретранслятором расположены коммуникационные буи, которые передают информацию с помощью лазеров. Именно благодаря этому принципу работает экстранет, и каждый, у кого есть компьютер, имеет к нему бесплатный доступ. Однако военнослужащие имеют приоритет — любой, кто хочет воспользоваться улучшенным сервисом и большей шириной канала, должен обратиться в компанию, специализирующуюся в этой области. Сферы применения эффекта массы практически безграничны, и в связи с этим проводятся множественные исследования возможностей биотиков. Биотики Некоторые расы, такие как Азари, обладают врожденной способностью использовать свойства темной энергии по собственной воле, благодаря электрическим импульсам своего мозга. Эта характеристика объясняется тем фактом, что их родная планета от природы богата нулевым элементом. Другие, такие как люди, также могут иметь хорошие биотические способности, но нуждаются в биоусилителях, помогающих увеличить мощность, контроль и стабильность. Люди-биотики встречаются довольно редко, поскольку они могут развить свои силы, только подвергнувшись воздействию нулевого элемента во время формирования в утробе матери. Увы, их выживаемость крайне низкая. Некоторые промышленные аварии вблизи перерабатывающих заводов приписываются террористическим группам, таким как Цербер, которые рассчитывают на биотиков, чтобы заявить о предполагаемом превосходстве человеческой расы. Биотик может генерировать темную энергию, что открывает широкие возможности — телекинез, создание сингулярности, силовых полей и так далее. Это новая область исследований для людей, и потенциал кажется значительным. Если люди хотят оказаться на уровне других рас, им придется овладеть биотическими навыками. Первые специализированные образовательные центры не имели большого успеха. Зачастую условия в них были слишком суровыми, а сами они были скрыты от населения, что давало почву для лишних слухов. Биотиков до сих пор иногда плохо принимают в обществе, и они часто становятся жертвами дискриминации. Неисследованные территории Благодаря сети ретрансляторов массы были открыты и частично исследованы сотни звездных систем и тысячи планет. Однако в галактике, содержащей от 100 до 400 миллиардов звезд, очевидно, не все может быть нанесено на карту. Исследования по-прежнему необходимы, хотя бы ради новых ресурсов, необходимых для достойного уровня жизни бесчисленного количества лиц, населяющих пространство цитадели. Это основной вид деятельности частных компаний, но некоторые военные инстанции также могут спонсировать такие экспедиции. Учитывая количество звездных систем, можно с уверенностью предположить, что были встречены еще не все разумные расы. В 2176 году был начат крупнейший проект в истории космической колонизации. Речь идет не о посещении неизвестных территорий Млечного Пути, а об отправке десятков тысяч представителей разных рас в соседнюю галактику Андромеды. Инициатива Андромеда, финансируемая частной корпорацией при участии нескольких рас, направлена на то, чтобы начать колонизацию этой до сих пор неизвестной части Вселенной. Инициатива Андромеда была основана в 2176, а запущена только в 2185. В конечном счете, она должна создать транспортную систему, соединяющую две галактики. Никто не может представить себе все секреты, новые расы и технологии, которые откроет галактика Андромеды. И, может быть, однажды исследователи вернутся сюда, готовые снова отправиться в путешествие среди звезд Млечного Пути. Только будущее даст ответ, но одно можно сказать наверняка. Хотя Вселенная и бесконечна, но жажда открытий, приключений и встреч столь же велика.